Глава 17 Вечером того же дня Смирнов и Ева сидели в кабинете и рассматривали старые вышивки на пожелтевших кусках шелка и льна. Время не повлияло на яркость красок, на художественный замысел, тонкость исполнения и мягкие оттенки цвета. «Хватает же терпения у людей!» — восхищалась Ева. «Красота какая! Откуда они у тебя?» — Хромов дал. Она удивленно подняла брови. Шутишь? Вовсе нет. Его покойная жена Яна в детстве увлекалась вышиванием, умела плести кружева. Ее растила одинокая мать, было трудно, и она отправляла девочку на лето к родственникам на Волгу, в деревню Рыбное под Старицы. Там о Яне заботилась пожилая женщина Лукерья Ракитникова, искусная рукодельница. Некоторые вышивки сделала она, некоторые, видимо, девочка под ее руководством. лукерия задумчиво произнесла Ева, — теперь так не называют. Расскажи мне еще о жизни Хромовой. Смирнов передал ей первую часть беседы с мужем убитой. — Выходит, Яна разбогатела? — удивилась Ева. — И после ее смерти на овдовевшего супруга свалилось неожиданное наследство? А почему же она продолжала жить в маленькой квартирке, работать в киоске продавцом? Ясно, что имущество принадлежало кому-то другому. Хромов тоже так считает. Но если настоящий хозяин не заявит о себе в положенный срок, деньги и недвижимость перейдут к наследнику на законных основаниях. Заявит. Такое состояние никто просто так не подарит постороннему человеку. Владелец может быть в отъезде и не иметь понятия о том, что подставное лицо приказало долго жить, Рано или поздно до него дойдет эта информация. По логике вещей — да. Однако Хромов оказался пытливым мужиком. Он не верит в случайную гибель бывшей жены. Чувствует, за ее убийством что-то скрывается. Ему, например, не дает покоя книжный магазин «Азор», купленный Яной около полутора лет назад. Дескать, во всех его отделах стоит целый ряд вот таких книг. Сыщик показал Еве купленный экземпляр. Такую же книгу Хромов нашел в квартире Яны. — И что тут странного? — недоуменно пожала плечами Ева. — Египетский крест. Ну, сейчас писать и читать о древнем Египте модно. Вечная цивилизация. Из нее, как и с плодородной почвы, выросли многие искусства и науки. Бог египтяна Сирис научил людей почти всему, что они умеют. Ничего удивительного. — Ева! — остановил ее Смирнов. — Речь идет об убийстве. — а не о богах Египта. Хотя на одной из книги кто-то сделал надпись карандашом. Хромов предполагает, что Яна. — Надпись? Какую? Там есть закладка. Ева открыла нужную страницу и увидела слово «ра». «Ну, — но люди часто делают заметки на полях, — сказала она. — Понимаешь, вот представь, что ты читаешь о «Луне». И вдруг берешь и пишешь на полях «Луна». Да еще дважды. О чем это говорит? Ева немного подумала. Ну, значит, слово «Луна» навело меня на какую-то мысль или напомнило что-то. Мелькнула догадка, которую я отметила таким образом. Возможно, чтобы вернуться и подумать над этим. Молодец. Она подняла на него чуть раскосые большие глаза, с горящими, как у кошки, зрачками, улыбнулась. — Что, по-твоему, могло напомнить Яне Хромовой слово «ра»? — смутился Славка. Когда у Евы появлялся этот огонь во взгляде, ему становилось не по себе. Словно она насквозь, до самого дна освещала все запутанные коридоры, выстроенные его логикой, все его скрытые мысли. Такие моменты случались редко, вспышками полного беспощадного прозрения. Нужно знать... Ее внутренний мир, — сохраняя на губах ироническую улыбку, — сказала Ева, — у женщин он иррационален и туманен, в отличие от четкого и обманчиво ясного мира мужчин. Потому-то вы обожаете судачить о пресловутой женской логике и слегка презирать ее. Думаешь, ясность обманчива? Как и логика, мой дорогой. Нельзя вымерить линейкой аромат цветов. или очарование вальса. Если в деле замешана женщина, прощай здравый смысл. Вот скажи, что тебе подсказывает логика по поводу Ра? Это бог солнца у древних египтян. Молодец, передразнила его Ева. Гигант мысли. Сам великий Аристотель дрожит от зависти. То есть Яна читает книгу о египетской культуре. Ей встречается в тексте слово Ра, которое напоминает ей боги солнца. Пораженная этим открытием, женщина импульсивно черкнула карандашом на полях, дабы догадка не ускользнула от нее. В устах Ева подобное рассуждение выглядело смешно и глупо. — А тебе что напоминает это слово? — разозлился сыщик. — В первую очередь время фараонов. Еще была такая папирусная лодка. на которой ирдал со своим экипажем пытался доплыть... Ну, куда не помнишь? — Кажется, из Африки в Америку. — Повеселил Смирнов. — Точно, Ра. — Но какое отношение имеет парусная лодка к убийству Хромовой? — Наверняка никакого. пробормотала Ева, погружаясь в раздумья. — Погоди, что-то крутится в уме. — Ра. — Ра. — Ладно, не будем спешить. Потом нужная мысль сама придет. — продолжай про Хромова. Зачем он дал тебе старые вышивки? Я сам попросил. Видишь ли, Яна познакомилась с будущим мужем, старица, на свадьбе дальней родственницы. И с тех пор больше там не появлялась. По крайней мере, так думал Валерий. Супруги Хромова жили в Москве, в Кунцеве. И даже когда Валерий проведывал мать, Яна наотрез отказывалась его сопровождать. Потом они рассорились, разъехались, И пять лет не поддерживали отношения, не встречались, не писали и не звонили друг другу. А сейчас Хромов узнает, что около двух лет назад его бывшая жена ездила в Старицу, ну, вернее, в Рыбное, где она маленькой девочкой проводила летние месяцы. — Пока непонятно, куда ты клонишь, — вздохнула Ева. — Захотелось женщине вспомнить детство. Ностальгия. Я бы тоже с удовольствием побродила по бабушкиному саду. Лукерья Ракитникова умерла. Хромов ее в глаза не видел. И про то, что Яна умела плести кружева и вышивать, понятия не имел. При нем она брала иголку в руки с чисто практическими целями — что-то пришить, заштопать. Но со временем увлечения меняются. Яна выросла и забросила вышивание. Обычное дело. — Ты в детстве марки коллекционировал? — Да, — улыбнулся Славка. — И значки. — А где теперь твои коллекции? — Ребятам соседским подарил. Я не спорю, Яна в этом смысле не исключение. Интересно другое. Приехав в Рыбное, она много разговаривала с Лукерьей, перебирала вместе с той залежалой старье из сундука, а несколько вышивок взяла с собой на память. Хромов, когда это услышал, вспомнил, что натыкался на них у Яны в шкафу, хотел выбросить, да не успел. Его удивило, что за любовь к прошлому проснулась в его бывшей жене. Он вытащил вышивки, из любопытства начал их рассматривать со всех сторон и ничего заслуживающего внимания не обнаружил. Щеки Евы порозовели, она придвинулась к столу. свет лампы падал на вышитые цветы, птичек калибри, лесной пейзаж, лодки на воде, одинокое дерево на обрывистом берегу реки, храм с золотыми луковицами куполов. Чего только не было на этих потемневших от времени кусках ткани, с обтрепанными краями. Вышивки предназначались для маленьких подушечек, косынок, салфеток, которые так и не обрели свои формы. А что же Хромов надеялся на них увидеть? — Если бы он знал, — вздохнул сыщик. Показалось, померещилось, будто Яна ездила в рыбное неспроста. А коль привезла только вышивки, следовательно, это было для нее важно. Почему же столь дорогие для нее памятные вещи в таком неприглядном виде?» — глубокомысленно изрекла Ева. «Потрепанные, мятые, небось, валялись, как попало». «Вот именно!» Выходит, ошибся Хромов. Поддалась Яна минутной слабости, детство вспомнила бабушку Лукерью, прослезилась, а потом вернулась в Москву и все встало на свои места. Вышивки оказались на нижней полке шкафа, Яна даже не потрудилась их выстирать и выгладить. ты-то зачем их сюда принес? — Ладно, Хромов, он хоть муж бывший, его раскаяние гложет. Не любил Яну при жизни, не понимал. Не разойдись а не может, и не случилось бы беды. Теперь запоздал пытается наверстать упущенное, разобраться в причинах ее смерти. — У него другая забота. — Как бы свою голову уберечь? — возразил сыщик. — Убийца и до него может добраться. Алая маска — А Яна Хромова, возможно, не случайная жертва. Смирнов и сам не отдавал себе отчета, чего вдруг попросил у Валерия разрешение взять вышивки с собой, подумать над ними. «Черт их баб разберет!» — выругался Хромов. «Наломает дров, а нам расхлебывать! С кем она связалась? Кому дорогу перешла? поди догадайся! О мертвых плохо говорить грех, только ведь она и меня подвела под монастырь!» Ева думала о другом. Поездка Яны в Рыбное, старые вышивки и прочие подробности ее частной жизни вряд ли помогут разгадать загадку ее смерти. Да и существует ли загадка? Разве что подозрительное наследство настораживает. Чем не мотив для убийства? — А как же погибшая Вероника Грушина? — спросила Ева. — Она ни в какое Рыбное не ездила, кружев не плела, наследство не оставила, а с жизнью распростилась. а ее исчезнувшая подруга Марина. Между прочим, твоя задача — найти именно Комлеву. — Да знаю, знаю. Завтра Стас выходит на работу, придется подстраховать его, он ужасно напуган. — Будешь его охранять? — Наблюдать. Сыщик рассказал о похоронах Вероники. Церемония прошла обыкновенно, ни одного факта для расследования не представила пустая трата времени. За окнами свирепствовала метель. Лампа мигала, падал напряжение. На столе, накрытом бархатной скатертью, стояли свечи. Ева держала их на случай отключения электричества. От свечей шел слабый запах парафина. Смирнов задержал взгляд на черном квадрате окна, встал, закрыл шторы. Его потянуло в сон. В морозную ночь... После чашки чая с медом сладко спится в тепле в мягкой постели рядом с любимой женщиной. «Как называется книжный магазин Хромовой?» Зевая, поинтересовалась Ева, «Анкор?» «Азор!» «Что это означает, по-твоему?» «В Атлантическом океане есть Азорские острова», — поразмыслив, сказала она. «Может, там пиратский клад зарыт? Из-за него и весь Сербор?» Всеслав усмехнулся. «Пиратские сокровища?» — Это в твоем духе, дорогая. Другие версии есть? — Азор. Азор. Кажется, существует такое имя. В переводе с испанского «ястреб». — Наконец пригодилось мое знание испанского языка, — обрадовалась Ева. — Азор — ястреб. Не очень подходящее название для магазина. — Да уж. Надо бы выяснить, магазин и раньше так назывался. Или оригинальное словцо придумала Хромова. Блаженную дрему прервал звонок наследника. С другого конца города по каналу телефонной связи доносились вибрации лихорадочного волнения. — Они дали о себе знать, — выпалил Валерий, — твердят о каких-то условиях. Что мне делать? — Кто? — не сразу понял Смирнов. — Они, настоящие хозяева. Вернее, я предполагаю, что звонили по поводу имущества. Они чего-то хотят, но говорят не прямо, а обиняками. Мол, послание получено. Какое послание? Не паникуйте. Вы ведь ожидали этого? Хозяева намерены вернуть права на свою собственность. Только и всего. Меня не убьют? Помилуйте. Как же тогда вы сможете вернуть им деньги и недвижимость? Почему-то я не испытал облегчения от ваших слов, пожаловался Хромов. Какие условия они имеют в виду? Сыщик посмотрел на часы поздновато. «Лучше поговорить завтра на свежую голову». Так он и сказал Валерию, пока просто не знаю какой дать совет. «Разве у меня есть выбор?» — недовольно буркнул тот. Ева сонная поднялась, взяла второе одеяло и ушла спать в кабинет. Ночные звонки лишали ее покоя. Смирнов лежал с открытыми глазами, думал, объявились владельцы подозрительного имущества. Что за этим последует?» Какая ниточка связывает убийство Яны и Вероники? А если этой связи нет? Мне просто хочется, чтобы она была. Иначе придется начинать все заново, искать другие подходы. Сон как рукой сняло. Всеслав вскочил, прошел в гостиную, щелкнул выключателем. Яркий свет резанул по глазам. На столе валялись разбросанные вышивки. Ювелирная гладь, аккуратный крестик, миниатюрные картины, нарисованные иголкой и нитками. Зачем я Яна привезла их из рыбного? Еще один ложный след или... Он набрал номер Киселева. Тот тоже не спал. «Марина и Вероника, не занимались вышиванием?» — спросил сыщик. В трубке раздался нервный смешок Стаса. «Нет, по крайней мере, я не замечал». «А вышитые вещицы у них были?» — Подушечки, салфеточки, кошельки. — По-моему, на вас плохо подействовали похороны, — съязвил Стас. — Бессонница, болезненные фантазии. Какие, к черту, подушечки и кошечки? Мне завтра, пардон, сегодня на работу идти? Насчет метро это обязательно? — Мы же договорились, — повысил голос Смирнов. — Нужно проверить, не следит ли кто за вами. И вообще у меня есть свои профессиональные тайны — Он сам до конца не понимал, зачем ему наблюдать за Киселевым. — На всякий случай. — Вы уверены, что я доберусь до банка живым? — спросил тот. — Абсолютно. Снегоочистительные машины начинали работать еще до рассвета, но все равно не успевали приводить улицы города в порядок. С неба продолжало сыпать. В первый день после похорон Вероники дорога из дома на работу оказалась серьезным испытанием для Киселева. Он был на грани срыва. Многократно увеличенные страхом опасности подстерегали его на каждом шагу. Он вздрагивал от громких звуков, шарахался от прохожих, с трудом заставил себя спуститься в подземный переход. Все люди представлялись ему потенциальными убийцами. Лучше бы я вызвал такси, запоздало сокрушался Стас. Однако вовремя добраться в такую погоду до банка на легковой машине было невыполнимой задачей. Да и с сыщиком они договорились, что Стас, как обычно, поедет на метро. Молодой человек косил глазами по сторонам, надеясь увидеть своего защитника, но тщетно. Тот знал свое ремесло. «Возможно, детектив обманул меня, — сжавшись в комок, — думал Киселев. Специально пообещал быть поблизости, чтобы я не боялся. Он считает меня трусом и паникером. Но как мне избавиться от этого жестокого животного предчувствия смерти?» Оно сковывает тело и разум, делает их беспомощными. Поскольку наземный транспорт из-за снегопада ходил с перебоями, в метро было не протолкнуться. Стас вынужден был слиться с толпой людей. Его сердце бешено колотилось, перед глазами стояла мутная пелена. Он устал замирать от ужаса при каждом прикосновении острого локтя, при каждом подозрительном движении окружающих. В его уме сама собой родилась ясная и отчетливая мысль, Как, в сущности, легко убить человека в такой тесноте и скрыться? Никто ничего не заметит, в том числе и жертва. Убитый даже, наверное, не сразу упадет. Некоторое время его будет поддерживать толпа, по инерции нести с собой мертвое тело. На платформе Киселев старался держаться подальше от края, чтобы его ненароком не столкнули. Он читал о подобных убийствах в метро, видел по телевизору в «Криминальной хронике», — Что вы толкаетесь? — возмущенно зашипела на него юркая старушенция в плюшевом пальто и двух платках, надетых один на другой. — Не нравится? Езди на такси, бабуля! — огрызнулся Стас. Это было совершенно ему несвойственно — грубить пожилым дамам. Сказывалось нервное напряжение. К счастью, сыщик оказался прав. Киселев благополучно добрался до работы, хотя поездка стоила ему по меньшей мере полгода жизни. Так он переживал. День в банке прошел без происшествий, и управляющий временами забывался, погрузившись в бумаги и текущие дела, но чем ближе стрелка часов приближалась к восьми вечера, тем сильнее билось его сердце и тугой комок подкатывал горлу. Обратный путь приводил Стаса в неописуемое беспокойство. Он весь взмок под рубашкой и элегантным костюмом. Справившись с искушением вызвать такси или воспользоваться служебным автомобилем, Молодой человек оделся и вышел из офиса. Если бы сейчас Смирнов попался ему под руку, услышал бы много нелестного о себе. — Он бросает меня под танки, — прошептал Стас, осторожно спускаясь по скользким ступенькам на тротуар. Всеслав провел день весьма насыщенно. С утра наблюдал за Киселевым, провожая его в банк. В метро было столпотворение, и сыщик с трудом держался... На определенном расстоянии от объекта большое скопление людей — неуправляемая стихия. Как и предполагалось, Киселев в целости и сохранности вошел в здание филиала банка, а Смирнов отправился на встречу с майором. В его распоряжении оставалось куча времени, до восьми часов вечера. Майор ничем бывшего сослуживца не порадовал. За Молохом... — Наши ребята присматривают, — уныло сообщил он. — Пустили наружку за Букиным с дружками, но пока глухо. Похоже, эти парни — обыкновенные жулики. Надо признать, изобретательные. Мы возьмемся за них потом, когда поймаем алую маску. — А за посетителями слежку установили? Майор поднял на Всеслава красные от недосыпания глаза. — Ты думаешь, у меня целая армия опытных оперативников? Толковых ребят раз-два и обчелся. Кроме того, у нас несколько основных вариантов отрабатывается. Отвы, молох, так, да, для очистки совести проверяем. Я советую все же обратить внимание на рьяных поклонников сего кровожадного башка, — настоятельно произнес Смирнов. Подобное притягивает подобное. Фанаты бывают не только у футбольных команд и звезд шоу-бизнеса. Ты можешь позволить себе философию, — фыркнул майор. а я забыл что такое выспаться и поесть по человечески тут не до злоблудия начальство ежедневно стружку снимает пресса как степи сорвалась сыщик терпеливо слушал его излияние но полегчало спросил он когда исповедь обильно сдобренная ругательствами и жалобами иссякла майор улыбнулся полегчало фу ладно выкрутимся как нибудь с фанатами вычислим потом решим как быть — А вот найдем пару-тройку оперативников для такого дела. Если бы не ты навел на этот молок, я ни за что не стал бы с ним возиться. У тебя чутье, Смирнов. Они наскоро позавтракали пельменями и зеленым салатом, разошлись в разные стороны. Майор поехал в управление, а Всеслав — наводить справки о бывшем владельце магазина «Азор». В договоре купли-продажи значились его данные. Предыдущий хозяин, Дроздов, оказался пожилым, изношенным жизнью мужчины, седым, морщинистым и сутулым. Шерстяная кофта висела на нем, как на вешалке, а по его лицу можно было изучать строение черепа. Старик пригласил Смирнова в квартиру, обставленную ореховой мебелью и увешанную картинами в духе Пуссена. Множество пышных, обнаженных женщин, роскошная природа, мерцающие краски. «Неужели подлинники?» Непритворно восхитился гость. «Что вы, сударь, имея такие деньги, жил бы на Лазурном берегу в собственной вилле, а не на четвертом этаже московского дома довоенной постройки. Эти прекрасные копии сделал мой покойный друг, художник». Смирнов представился будущим покупателем магазина «Азор». Приглянулся мне этот магазинчик. Хочу навести справки у бывшего хозяина, насколько бойко идет торговля, на какую прибыль можно рассчитывать. — Место там хорошее, — кивнул головой Дроздов. — Людей много заходит. Если с умом торговать, прибыль будет. Все зависит от ваших способностей. Мне вот уже не под силу стало заниматься книжным бизнесом. Я два инфаркта перенес, еле выкарабкался». Жалко, но пришлось продать все три магазина. С кровью от себя отрывал. Теперь сижу в четырех стенах, смерти жду. — А как назывался ваш магазин? — Антикварная книга, — ответил старик. — Новая хозяйка название сменила на «Азор». Я ходил, смотрел, мне не понравилось. — Азор? Чуть ли не тризор Будто там не книгами торгуют, а собачьим кормом. — Эта дама решила продать магазин? — Правильно, такое название отпугнет всех покупателей. — Ее убили. У Дроздова округлились глаза. Привычным жестом он приложил к груди высохшую пергаментную руку. — Что вы говорите? — Боже мой! — Ой, мне нехорошо. Он побледнел, на губах проступила легкая синева. Смирнов извинился и поспешно попрощался. Не хватало еще довести старика до третьего инфаркта. На улице шел снег, провода прогибались от его тяжести, в лица прохожим летели холодные хлопья, люди поднимали воротники, кутались в шарфы, деревья, крыши, столбы и припаркованные автомобили покрывались новым слоем белоснежного пуха. В такую погоду только сидеть дома на диване, укрывшись теплым пледом и под завывание ветра в трубе читать захватывающую историю. Это гораздо приятнее, нежели самому участвовать в ней — Сыщик чертыхнулся, хотел на ходу закурить, не тут-то было. Крупная снежинка упала и затушила сигарету. Поколебавшись идти обедать или продолжать заниматься делами, он выбрал последнее и поехал к Хромову. Тот подробно рассказал о телефонном звонке настоящих хозяев, чем-то они настораживали Валерия. — Я до утра глаз не сомкнул, — пожаловался он. Все обдумывал, как странно этот человек говорил. Вроде бы от своего лица, но мне показалось, он не один. Прикинулся, будто хочет купить книги в антикварном отделе. Зачем ему обращаться к владельцу магазина? Такие вопросы решает продавец или, в крайнем случае, директор. И потом он два раза повторил, условия выполнены. Какие условия? Ну, «Очевидно, ваша жена получила деньги». — За определенного рода услугу, — поразмыслив, — сказал Смирнов, — и взяла на себя некие обязательства. Она собиралась их выполнить, но смерть лишила ее этой возможности. — Да, пожалуй. — Понимаете, перед тем, как положить трубку, он произнес недвусмысленную фразу. — Мы ждем следующего шага. — Мы! — воскликнул Хромов. Он вскочил и забегал по комнате на ходу бормоча и, размахивая руками, — Получается, я должен что-то сделать, а я понятия не имею, что. Они меня убьют. Еще один кандидат в покойнике Невесело подумал Всеслав. Ходить по пятам за обоими мне не под силу. Но, возможно, вам подскажут, как действовать. Если вы сами не догадаетесь, попытался он успокоить Хромова. Им нужно вас беречь, а не убивать, раз они хотят получить свое имущество. Вам ничего не угрожает. Ему пришлось выпить с Валерием чаю... убеждая его не паниковать и дать событиям развиваться своим чередом. Время пролетело незаметно, стрелка часов приблизилась к семи вечера, когда Смирнов спохватился, что ему пора ехать сопровождать Стаса с работы домой. Людей в метро было столько, яблоку некуда упасть. Сыщик нервничал, но существенно повлиять на ситуацию не мог. Мысленно, заклиная минуты тянуться медленнее, он стоял в вагоне, плотно зажатый со всех сторон пассажирами. Во влажной духоте снег на пальто и шапках таял, капал. Люди раздраженно переругивались, то тут, -то, то там возникали мелкие стычки. Всеслав едва успел пробраться к выходу и выскочить на нужной остановке. Он не опоздал, выбравшись из подземки и заняв пост наблюдения, Он сразу увидел, как шагает по тротуару киселёв Тот сжался, сгорбился и со стороны выглядел пожилым, больным человеком, которого жестоко скрутило от холода. Теперь Смирнову предстояло вслед за ним снова проделать путь к метро, спуститься вниз, не упуская из виду Стаса, сесть с ним в один вагон, оставаясь незамеченным, выйти на одной станции, довести подопечного по улице до подъезда и дождаться от него звонка. Иногда частный сыск бывает утомительным, скучным занятием. Смирнов выработал способность терпеливо сносить все тяготы своей работы. Вцепившись взглядом в спину Киселева, он неотступно следовал за ним. Оливковое пальто в мелкую клетку, мелькнувшее где-то сбоку, он заметил на эскалаторе. Дама энергично пробиралась поближе к Стасу. Сыщик похолодел. «Крикнуть!» «Так то, то не услышит, шум вокруг, голдеж! Не успею!» — прошептал Смирнов, устремляясь за оливковым пальто. Впрочем, устремляясь, громко сказано, он с трудом преодолевал ступеньку за ступенькой. Впереди люди двигались медленно, а обойти их на лестнице эскалатора не представлялось возможным. Мысль воспользоваться мобильным телефоном показалась спасительной, но Всеслав тут же охладил себя. Если Киселев потеряет остатки самообладания, запаникует, будет еще хуже. Стас благополучно спустился, ступил на твердый пол, толпа понесла его к платформе. Оливковое пальто мелькало рядом, то прячась, то вновь показываясь. «О, черт, черт!» — выругался сыщик, лавируя среди пассажиров. Из туннеля показался поезд. Люди всколыхнулись, заволновались, как будто это был последний поезд в их жизни. Разъяренный мужчина с рюкзаком на спине, рванувшись вперед, сильно толкнул Стаса. Какая-то женщина закричала. В мгновение ока люди расступились. В образовавшемся пространстве на полу остался лежать человек. Смирнов не помнил, как он догнал даму в оливковом пальто. Схватил ее за рукав, рывком повернул к себе. На него испуганно смотрела красивая голубоглазая девушка с рожеватыми кудряшками и пухлыми губками. Никакого сходства с Мариной. Вернувшись к распростёртому на полу человеку, сыщик присел на корточки то был Стас. Он упал навзничь, с левой стороны из-под него расплывалось пятно крови. — Мертв, — громко сказал Смирнов, — вызовите скорую и полицию. К платформе подошел поезд, двери вагонов раскрылись.